Профессий много, но, прекрасней всех, кино. Регина ждала перерыва на обед, но обедать не собиралась. Ездила интереснее поглощение пищи. Она вышла на крыльцо в жаркий июньский полдень и улыбнулась. Позади нее осталось здание архива, переделанного из бывшего приказного дома. Впереди стоял Архипов, и щурился от яркого солнца. Руслан немного располнел в последнее время результат ее кулинарного безумия. Ростоцкая, ранее равнодушная к еде и тем более к ее приготовлению, с появлением Архипова в своей жизни как будто с цепи сорвалась, умудрялась готовить на уровне ресторана с Мишленовской звездой. Ей доставляло удовольствие кормить любимого деликатесами. Радовалась, как ребенок Чупа-Чупсу, когда он съедал все до последней крошки и норовил обрезать тарелку. Руслан чмокнул ее в щечку, открыл дверь, усадил на переднее сиденье авто, и они поехали на киностудию. В их захолустье появилась фабрика грез. Куда катится этот мир? Значит так, докладываю. Березкин нашел в телефоне убитого интересное сообщение, сказал Архипов, выкручивая руль на крутом повороте. Вот, посмотри. Ты эту роль никогда не получишь, прочитала Ростоцкая. Автор некая Олеся Волощук, пояснил Руслан. Выяснили, кто это? — спросила Регина, хватаясь за дверную ручку. Манера вождения следователя оставляла желать лучшего, а она, между прочим, в положении. Березкин выясняет. Я отправила его к сотовому оператору. Проверяет геометки сообщения. Потрясет друзей и знакомых, узнает, что за Олесь такая. Временная резиденция московской кинокомпании располагалась в пригороде Старграда. Регина раньше здесь не бывала. Огромный заброшенный склад ангар с кирпичными нештукатуренными стенами и пыльными окнами под гулким потолком пустил на ржавые этажи вдоль стен осветителей, звукооператоров, костюмеров и гримеров. В высоченные амбарные ворота были открыты Настиш, и солнечный свет освещал переднюю часть ангара. Регина перешагнула порог. Звуки хлопушки скрежет колес перевозимой техники, смешки административного персонала, запах кофе и булочек. Съемочная группа явно оживила умирающее от невостребованности помещение. «Как нам найти режиссера?» спросил Архипов у тщедушного потлатого паренька. «Там!» указал он направление и ушел в темную часть склада, не удостоив их внимания. Регина окинула взглядом людей и остановилась на седом мужчине в очках и бейсболке. Он стоял вальяжно, опираясь на складное кресло. Они с Архиповым подошли вплотную к группке людей во главе с седым очкариком. «Где наш исторический консультант?» требовательно спросила моложавая женщина в полосатой рубашке не по размеру. «А я-таки откуда знаю?» ответил режиссер с возмущением. «Это я тебя должен спрашивать? Где наш консультант? Где актеры? Где мой кофе, наконец? Ты директор картины или кто?» Женщина фыркнула, крутанулась так, что рубашка как парус раздулась и ушла. «Безобразие!» уже спокойнее сказал режиссер. «А вы кто?» «Мы из следственного комитета», ответил Архипов, вытаскивая удостоверение из нагрудного кармана рубашки. «Прекрасно», – прокомментировал режиссер, близоруко косясь в красную корочку. «Вы ждете Льва Амурского, правильно?» «Да». Взял отгул, и до сих пор его нет. «А что, собственно?» Мужчина не договорил, вздохнул, зная по опыту, что ничего хорошего люди из органов принести не могут априори, и обреченно снял бейсболку. Его убили. «Как? Боже мой! Этого не может быть!» – послышалось со всех сторон. Пожилая женщина с бородавкой на подбородке, стоящая за спиной режиссера, схватилась за грудь, а села, готовая упасть. «Вам плохо, Елена егоров Режиссер подхватил ее с одной стороны, оператор с другой. «Воды! Скорее! Скорее!» Женщина приоткрыла глаза, сделала глоток из предложенного стакана. «Спасибо, уже лучше». Ее усадили на стул, она еще раз отпила воды, перевела дыхание, поправила элегантный голубой костюм. «Не пугайте нас так. Мама ваша в больницу угодила. Не хватало нам еще и вас потерять», — сказал режиссер. «Какая судьба у мальчика. Какая судьба. Он должен был играть моего отца. И, главное, похож на него, как две капли воды». «Был», — сказала женщина, обращаясь к Архипову. «Где теперь найти другого актера?» Это уже было направлено режиссеру. Лев Амурский пробовался на роль партизана Егора Болотова, по чьей книге мы снимаем кино, сказал режиссер, надевая бейсболку обратно на голову. Сейчас знаете в моде фильмы про войну. А кто еще пробовался на главную роль? Спросила Регина. Клим Ларин, ответил режиссер. Видимо, теперь настала его очередь. Хорошо, что он уже приехал. А вы знаете некую Олесю Влащук? В съемочной группе есть такая? Нет. — замотал головой мужчина. — Подумайте хорошо. Тот, кто написал такое сообщение, явно связан с вашим фильмом, — сказал Архипов, демонстрируя текст угрозы. — Ой, я вас умоляю, молодой человек, не смешите меня. Пожалейте мои седые волосы. Это совершенно необязательно, — ухмыльнулся режиссер-постановщик. — Точно, — клянилась прибежавшая на шум и суматуху, моложавая директор картины. У него последний роман был вообще с бывшей одноклассницей. — Даже так? удивился следователь. Сестра погибшего ничего не сообщила о романе с одноклассницей. Они распрощались и вышли из ангара. Руслан достал мобильный телефон, поискал нужный номер, набрал его. «Лиза, здравствуйте!» Архипов беспокоит. «Да, тот самый. Нам нужны сведения об одноклассниках вашего брата», сказал следователь и после паузы добавил. «Можно сейчас? Отлично, мы скоро подъедем». Регина с Русланом вернулись в квартиру жертвы. Там их уже ждала Лиза. Она впустила их с таким скорбным лицом, что могло показаться, что они попали на похороны. Однако в доме было пусто и чисто. «Проходите, я сейчас». У двери стояло ведро с чернильно-пенной водой. Лиза устроила уборку. Квартира блестела. пахла хлоркой. Лиза с закатанными рукавами невзрачного халатика отжала половую тряпку, встряхнула ее и пошла в ванную. Руслан направился в гостиную. Спустил со стола стулья, усадил Регину и сам уселся в ожидании Амурской. «Не люблю грязь», – сообщила сестра актера по возвращению. Лиза открыла дверь шкафа, вытащила пару фотоальбомов и положила их на стол. Пролистала детские годы чудесные, где голопопый малыш большими удивленно распахнутыми глазами уставился в объектив фотоаппарата. Снимал отец. Наконец она нашла школьный период. «Вот их класс», – подвинула она альбом следователю. На фотоснимке в виньетке красовались овалы мальчишеских и девчоночных лиц и, конечно, лиц преподавательского состава. Витиеватые буквы указывали фамилии и инициалы школьников и учителей. «Волощук О. «Кто это?» – спросил Архипов. «Это Олеся. Хорошая девочка. Первая Ленечкина любовь. Потом у них что-то разладилось. Леня уехала, она замуж вышла. Выяснилось, что Олеся теперь носит фамилию Травникова. но в телефоне Амурский записал ее девичью фамилию Волощук. «Первая любовь, значит», – задумчиво сказала Регина, когда они вышли из дома Амурского. «И последнее тоже, как я понял, со слов директора картины», – добавил Руслан. «Но почему она ему угрожала?» – задумалась Ростоцкая. «Давай выяснять». «Давай. Ты выясняй, а я к Ларисе поеду». «Давно у них не было, сказала Регина, усаживаясь на переднее сиденье автомобиля. «Подбросишь меня?» «Соскучилась по племянникам?» вопросом на вопрос ответил Архипов. «Безумно!» Семья покойного брата, невестка Ларисы и племянники, жила в двухкомнатной квартире, которую Регина и Илья получили от государства. На самом деле тетка Матильда помогла им получить жилье в новом доме, а так бы выдали сиротам дом за валюху и дело с концом. Ростоцкая нажала на кнопку звонка, он заливисто ей ответил. Руку оттягивал увесистый пакет. Регина не привыкла приходить к ним налегке. Матери-одиночки, художнице Ларисе, с нерегулярными заработками трудно было содержать малышей. Регина, хоть и сама получала немного, но ей одной все-таки было проще. Так она считала. Правда, сейчас невестка работала в дизайн-студии, расписывала особняки и писала картины для интерьера. Денег семье хватало. Но вот эта сила привычки принести родным гостинцы не оставляла Ростовскую даже сейчас. Тетя Регина! Аня открыла дверь и бросилась ей на шею. Девочка заметно выросла, но для Регины она оставалась малышкой. «Привет, моя красавица!» – сказала тетка, обнимая племянницу. «Ого! Опять новый дизайн кос Ростоцкая крутанула Аню вокруг своей оси, рассматривая хитросплетение косичек. Анина мама развлекалась устройством на голове дочери сложных причесок. «Это что-то новенькое и сногсшибательное!» – оценила Регина, выпячивая нижнюю губу. выражая таким образом уважение мастеру. «Отнеси пакет на кухню. Я принесла вам разные вкусности из кулинарии». Девочка схватила пакет и, пританцовывая, ушла на кухню. Ростовская прошла в комнату, оглядела ее и вздохнула. «Ничего не меняется». «Привет. И не вздыхай. Я потом все уберу», сказала Лариса, подходя к заловке и целуя ее в щеку. Комната была захламлена чем попало. Игрушками, остатками еды, пустыми пластиковыми бутылками, журналами, книгами, смятыми пакетами, холстами и палитрами. Резкий запах масляной краски щекотал нос регины Краска, конечно, не сигаретный, но насколько ее запах полезен для беременной? «Новый заказ», – прокомментировала Риса, кивая на мольберт в центре комнаты с начатым полотном, предвосхищая вопрос. «Мне заказали серию картин в одном жанре для загородного дома». Здорово, правда? Невестка одевалась странно для непритязательного вкуса старшего архивиста. Вот и сейчас на ней болтался холщовый балахон, а голову она подвязала цветастым платком по типу банданы. Художник, одним словом. «Это какой-то кошмар», – тихо сказала Ростоцкая, рассмотрев холсты, сохнущие у стены. «Что это?» «Я же сказала, заказ». «И дети это видели?» – спросила Регина, округляя глаза. «Не знаю, наверное». Равнодушно ответила Лариса. Ты с ума сошла? Почему ты о них не думаешь совсем? Ане двенадцать лет, ребенок заброшенный, опять грызет ногти. Я видела. Мирославу десять лет всего, а мать выставляет перед ним вот это. Да что не так? Удивилась хозяйка квартиры на падком заловке. Это же порнография. Бог ты мой. Святоша совсем не разбирается в живописи и берется судить искусство. Спокойно ответила художница и вернулась к работе. Какое это искусство? Вот голый мужик и обнаженная женщина в неприличной позе. Не сдавалась Регина, указывая на холст у стены. Это эротика, только и всего. Такой я получила заказ. И мальчику лучше разглядывать живопись дома, чем смотреть похабщину в интернете, сказала Лариса, растирая на палитре желтую краску. Нужно добавить сочности новому полотну. Кстати, о мальчике. Где Мирослав? Я отпустила его гулять. Опять, наверное, мяч гоняет. Уже спокойнее упрекнула Ростоцкая. Лето, каникулы. Что ему сидеть в четырех стенах? Ты вон тоже редко стала у нас появляться. Дети скучают. Я же не устраиваю истерику. Я понимаю, что у тебя архипов и все такое. Да, Лариса кажется права, что она так разошлась. Если приглядеться, вовсе это и не порнография. Мадам Ханжа скоро родит и сама узнает, каково это воспитывать детей. А сейчас я закончу, брошу кисти в растворитель. И мы пойдем пить кофе на кухню. К удивлению Регины на кухне был относительный порядок, но на всякий случай свою чашку и ложку она все-таки ополоснула, когда Лариса выходила в коридор. «М-м-м, кофе ты варишь, обалденный, сказала Ростоцкая, пробуя горячий напиток. Это я люблю, да. А Березкина ты любишь? неожиданно даже для самой себя спросила Регина. Он милый, милый ворчун, я бы сказала, ответила Лариса после некоторых раздумий. То есть ты его не любишь, и замуж идти за него не готова, подвела черту Ростоцкой. Я не знаю, Регина, перестань меня мучить. Ну подумай сама, какая из меня жена. Посмотри на нашу квартиру, сказала хозяйка, кивнув в сторону большой комнаты. Впрочем, в детской тоже был полный бардак. Это да, с готовностью подтвердила заловка. Жена из тебя никудышная, да и мать сомнительная. Я детей кормить еле успеваю, а тут еще мужик. Нет, это счастье не для меня. Мы встречаемся. Мне с ним хорошо. Пока так. А ты знаешь семью Амурских? Сменила тему Регина. Актера, которого у нас убили, уточнила художница. Ага, конечно знаю. Я же с Лизой Амурской вместе в художественную школу ходила. Сейчас она санитаркой в больнице работает. Видимся с ней иногда. Что-нибудь можешь про нее рассказать? Рисовала она классно. Может, даже лучше меня. «Хотя нет. Лучше меня невозможно рисовать», – засмеялась в собственной шутке Лариса. «А почему она дальше не пошла учиться?» «Лиза забросила учебу. У них родители погибли. Сама понимаешь, начинающему художнику трудно живется. Пожертвовала собой ради брата, пошла работать в больницу. Утки за больными выносила. Ты вон тоже много чего ради Ильи жертвовала. У нас тетка была. Злая, грубая, но заботливая». «А, ну да». Мадам Матильда. Помню, помню вашего фельдфебеля. Ну вот, а у Лизы никого не было. Кроме Леньки.